Глава 17. Гид и полицейские Ранним утром Виви опять уселась в зеленый джип гида, и они, наконец, отправились в долгий путь к саванне. По дороге гид остановился у магазинчика сувениров, чтобы поболтать с хозяином, которого хорошо знал. Этот придорожный магазин был известен тем, что там продавались сотни статуэток жирафов, вырезанных из красного и розового дерева. Эти статуэтки были разных размеров. От самых маленьких, величиной с мизинец, до самых больших, почти в Вивен рост. Пока гид разговаривал с хозяином, Виви ждала его в машине. Ее голова возвышалась над открытым люком джипа. Гид вернулся к машине и собирался было сесть за руль, как вдруг из магазина выскочил коренастый господин в потной клетчатой рубашке и колониальном пробковом шлеме. «Эй, ты!» Грубо прокричал он гиду на ломаном английском, указывая толстым пальцем на Виви. «Сколько стоит твой жираф? Он больше всех похож на настоящего». «Этот жираф не продается!» Первой ответила Виви на безукоризненном английском языке. Поняв, что это не голос гида, господин стал судорожно озираться по сторонам и, никого не увидев, тупо уставился на жирафа. Да-да, вы все правильно поняли. Это я с вами разговариваю. Потом она посмотрела господину прямо в глаза и лучезарно улыбнулась. Глаза у господина закатились, и он как стоял, так и хлопнулся в обморок. Как раз в это время сзади проходил уличный торговец с тележкой, доверху наполненной спелыми арбузами. Господин упал навзничь на эту тележку и разбил затылком самый большой и самый спелый арбуз, который тут же растекся сладким красным соком. Увидев голову мужчины, лежащий в ярко-красной луже, гид понял, что могут подумать люди вокруг. Он быстро включил мотор. «Давай-ка убираться отсюда поскорее, пока не вызвали полицию, и нам не пришлось с ними долго объясняться». «Да-да-да-да-да». Их машина сорвалась с места и умчалась в облаке пыли. Но далеко уйти от полиции им не удалось. Через несколько километров машину гида остановил дорожный патруль, и два полицейских подошли к джипу. «Это твой жираф обидел мирного туриста?» Виви уже собиралась ответить на это несправедливое обвинение, но гид ее опередил. Уважаемые господа полицейские, в этих краях недавно обнаружили страшную, заразную болезнь, которая приводит к тому, что человеку начинает мерещиться всякая чушь, которая на самом деле не может быть. Например, говорящие на английском языке <связь> жирафы. Этот турист, наверное, оказался жертвой этой болезни. Боюсь, что вы тоже... «Ею заразились. Если вы, как и он, видите перед собой говорящего жирафа, я начинаю очень за вас волноваться. Полицейские с такими галлюцинациями могут запросто потерять работу». «Так, иди в голову». «Ты это обыкновенный жираф, они, они а не -а -а. какой говорящий». Гид незаметно толкнул Виви локтем. «Говорящий, говорящий, еще какой говорящий!» «Я говорящий жираф! Я говорящий жираф! Я говорящий жираф!» В первую секунду полицейские шарахнулись от машины и разом схватились за пистолеты. Потом, выронив пистолеты, они в ужасе схватились за головы. Мы действительно больны. Что же нам делать-то? Не можем же мы оставаться да. без работы. П Пожалуй... Я смогу вам помочь. Моя бабушка знаменитый шаман, и у нее есть заклинание, избавляющее от этой страшной болезни. Она и меня научила этому заклинанию на случай, если кто-то из моих пассажиров заболеет. Пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста. -помоги, помоги помоги нам. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, вы должны сесть на землю, крепко зажмурить глаза и вслух медленно считать до 30. при этом Ни в коем случае не думать о жирафах а За это время я прошепчу заклинание И когда вы откроете глаза Я очень надеюсь, что никаких говорящих жирафов Вы больше перед собой не увидите Полицейские тут же плюхнулись на землю Закрыли глаза и начали считать Один, два, три, 4, 5, 5, 6, гид повернулся к Виви. Если ты действительно летающий жираф, немедленно улетай. Лети вперед вдоль дороги. Через три километра будет крутой поворот направо. Жди меня за этим поворотом. Виви свечой взмыла вверх, гид проводил ее потрясенным взглядом. Закончили считать полицейские и с опаской приоткрыли глаза. Ну как? теперь нету говорящего жирафа. Ну и слава богу, значит, заклинание помогло. Полицейские радостно вскочили на ноги и с благодарностью стали сжать ему руку. Спасибо, что ты спас нас от страшной болезни. Вот если тебе когда-нибудь будет нужна наша помощь, Дай нам знать да. А вот это мне может пригодиться Ведь я часто езжу по этой дороге А хочешь, мы тебя проводим с мигалками? <связано> <связано> спасибо, <связано> с мигалками. спасибо, спасибо большое Но я сам Всего вам доброго Гид нажал на газ Через три километра, повернув направо Он увидел на обочине Виви Как ни в чем не бывало Пощипывающую листочки С невысокого дерева Какой же ты молодец Так быстро придумал Блестящий выход из ситуации В которую мы попали Восхитилась Виви, забираясь в машину С такой блестящей головой У тебя будет большое будущее Услышав это Гид вдруг погрустнел Понимаешь, Виви Если честно Я всегда мечтал стать Архитектором И строить дома для людей. Красивые и уютные дома. Но я не верю, что у меня это получится. А пока, ха, он работаю гидом, шофером, вожу туристов. Виви посерьезнела. Ты знаешь, у меня была мечта попасть в Африку. Я мечтала об этом, живя в маленьком запертом вольере, в зоопарке, расположенном на другом континенте. Оттуда эта мечта казалась несбыточной. И вот, смотри, я сижу с тобой в машине прямо посредине Африки. Это не потому, что я умнее тебя. Скорее наоборот, это потому, что я умею мечтать. И потому, что я поверила в себя. Виви была серьезна, как никогда. Она уверенно продолжила. «Мечта – это уже полдела. Многие люди вообще не умеют мечтать или просто боятся это делать. А многие долгие годы ищут свою мечту. А у тебя она уже есть. Иди к ней. Но если ты от нее откажешься или сдашься на полпути, тогда твоя мечта уж точно не сбудется. Никогда». Гид надолго задумался. Потом он сказал. — Спасибо тебе, мудрый жирафик Виви. Ты права. Если я смогу поверить в себя, моя мечта может сбыться.